а и Самбо Мацо?» Немного растерянным голосом переспросил Кенти Дэй когда уже на следующее утро после заказа Лакей снова пришёл к нему в храм. «Ага, я искал это имя почти всю ночь, но так ничего не нашёл». По словам Исихика, он только что сдал билет на автобус до дома, объясняя вчерашние события, он едва умудрялся держать глаза открытыми. Прошерстил удивительные истории, великую битву Цудауры и отомщение в Хигайна.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 продолжил Исихика, пытаясь не зевать. «Я уже понял, что у Войны Авы существует множество прочтений, в каждом из которых можно встретить разных Тануки. Мне попались почти все, которых упоминала о Фудзи, Куматака, Кадзаймана с Тауры, Аманзабара из Зикокубаси, Хинатамы из Тензенбаси, поэтому я удивился, что Осана — единственный которой нигде нет». он У ног Лакея сидел божественный лис, весь покрытый роскошным золотистым мехом,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 Кенти Дэймадзин уже собирался вежливо отказаться, как так вдруг подозвал к себе одного из сыновей и отправил искать Осана. «Куматако! Подождение! Осана!» Куматако принялся звать Осана своим звонким голосом, совершенно не замечая охватившего бога волнения. Одна Тануки, отличавшаяся от остальных миниатюрными чертами лица, отделилась от играющей на площадке толпы и помахала в ответ. «Чего?» – спросила Осана, как только забежала в храм,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 Кенти Дэймадзин настолько разволновался, что начал ходить из стороны в сторону. «Что с вами, господин Кенти? Прихватил понос?» — спросил Така, пытаясь оторвать детвору от Каганы. «Нет, всё хорошо», — торопливо заверил Кенти Дэймадзин. Пытаясь успокоиться, он сделал глубокий вдох. «Нет, пока что всё хорошо, даже если Лакей узнает правду. Последнюю оставшуюся копию запретили выносить наружу, так что он всё равно не сможет её увидеть». Если, конечно, люди до сих пор уважают меня. Извини, что отвлек от игры. Не подскажешь, который из версий войны Ава рассказывает о тебе? Что такое версии? Я хотел сказать, в которой из книг. Или это из устных пересказов? Ммм, я плохо помню, что было в прошлом, а про книги вообще ничего не знаю. Но больше всего меня любил Дед Ивата. Это кто? Кентю Дэймадзину показалось, будто его схватили за сердце. Слишком уж хорошо он знал это имя.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 поэтому деду Ивате пришлось слушать, как эти истории рассказывают родители, затем он и сам во всех подробностях предсказал всё, что касается Кентия. Перед тем, как рассказывать младшеклассникам про Кентию и его тануки, дед Ивата ознакомил детей с трудной историей этих преданий. Он делал это столько раз, что Осона волей-неволей выучил, о чём он говорил. «Да что ж такое? Как она называлась? Так и приложил лапу к лбу и мучительно уставился в потолок, изо всех сил напрягая память.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 Тануки спустился с веранды и медленно направился навстречу псу, чтобы отдать ответный бой. кентя собирался любой ценой отогнать зверь от младенца и решил, что проще всего отвлечь его внимание на себя и дождаться матери или няню. Конечно, пёс был крупнее Тануки, но тот в случае опасности мог забиться в нору или под пол. Поэтому Кенти продолжал шипеть. Раздражённый его настойчивостью и упрямством, пёс тоже оскалил зубы и принялся рычать. На его облезлой шкуре виднели шрамы,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 «Ты защищал моего сынишку, да? Тяжело тебе пришлось!» Сквозь слёзы сказал Маймон, обернул Кинти полотенцем и поднял на руки. «Благодаря тебе мой сын жив, целый невредим!» Кинти вновь открыл глаза. Теперь он увидел младенца на руках няни. Тот ревёл с красным лицом, наверняка почуяв повисшее в воздухе напряжение или же догадавшись, что происходит с Кинти. Увидев ребёнка, Тануки наконец-то расслабился. У него получилось. Младенец жив. Кентя не опозорился. «Держись, Кентя! Осталось ещё чуть-чуть потерпеть!» Кентя слышал этот голос, но почувствовал объятие безмятежности и отпустил своё сознание.